17. -е. Матерь Агни-йоги В сознании Сведенборга мир этот и тот не разделялись. Осуществление сужденного будущего пойдет под знаком соединения миров. Миры соединятся в сознании человека. Внешне в самом мире ничего не изменится, так как фактически миры не были разъединены. Разъединение их имело место только в сознании человека. и потому в нем же и наступит их объединение. Слишком уж много явлений относится к разряду плотных, в то время как в действительности они являются тонкими. Тонкий мир переполнен предметами земными, которые имеют форму, запах, цвет и все свойства предметов за исключением их плотности, твердости, обычного веса и так далее. Во внешней форме и цвету лежащее бревно ничем не отличается от того же бревна в тонком мире. Но тонко и легко можно поднять мыслью, так как мыслью легко воздействовать на предметы тонкого мира. Пользуясь этим свойством мысли, там легко творить и создавать желаемые сочетания форм. Возможности тонких условий очень широки, но требует от решения от обычных земных мер.